Якашев измученно уставился на него и заплакал. «Загибаюсь я, Гвоздарев. Почему не едешь в больницу? Чего там делать? Час мой пришел. К вечеру грыжа доконает. Папаша, родной, помню, таким же манером загнулся. Болезни-то, сказывают, по наследству передаются». Бригадир огорченно вздохнул. «Жадность у тебя, Степан Осипович, наследственная». «Побойся бога, Гвоздарев, чего жалеть, когда все хозяйство порушилось?» В доме сильно пахло перебродившей бордой. Участковый пригляделся к Якашеву. «Да ты в нетрезвом состоянии, Степан!» «Не вскрою, выпил стакашек. Думал, облегчение боли наступит так грудь, то ты ее нехай еще больнее защемила». «На каком основании самогон варишь?» чего самогоно вареньем говорю почему занимаешься в избе от борды не продохнуть не кати на меня бочку крот последний день доживаю верюков исподыволь огляделся в доме было мрачно темно на полу у печи громоздились черные чугуны полные вареные картошки в мундирах видимо для свиней тут же на лавке стояла немытая посуда грязный некрашенный пол облупившиеся стены а засиженные мухами окна. Казалось, свет и то меркнет, проходя сквозь них. Из всего, что окружало Степана и кашева Бирюков отметил единственное светлое пятно. На низком верстаке около печи среди обрезков и выкроенных лоскутов кожи белела выскобленная деревянная рукоятка сапожного ножа с широким косым лезвием. У порога переминались ноги на ногу, понятые бригадир посмотрев на них спросил якашева в доме у тебя стулья или табуретки есть нету госарев старые поизносились, а новых не завел рассиживаться некогда было сыновья мои как знаешь не путые удались побросали родители как хочешь так и загибайся теперь иванто ведь навещает а какая польза от его навещаний Если бы он деньгами старикам помог, другое дело. Хозяйка-то где? По грибы подалась. Так вот, Степан начал участковый, пришли мы, чтобы прикрыть твой подпольный винзавод. Добровольно выдашь аппарат или поиски начнем? И Кашев начал трезветь. Какой у меня аппарат, крот! Помру сегодня к вечеру, тогда хоть весь дом переверни. Ты смертью не прикрывайся. У меня имеется официальное заявление, что спаиваешь приезжих шоферов. Начальник милиции и районный прокурор разрешили применить к тебе самые строгие меры. Что, будем искать? Ищи, Кротов, ищи!» С неожиданной злостью выкрикнул Якашев. «Не найдешь? Я на тебя в суд подам». «А найду». «Тогда что хочешь со мной делай?» Так и отметим в протоколе. Выдать самогонный аппарат добровольно гражданин Якашев не захотел. Участковый повернулся к Бирюкову. Полагаю, в первую очередь осмотрим надворные постройки. Антон утвердительно наклонил голову. Понятые облегченно вздохнули, видимо, их смущала необычность положения, и торопливо вышли во двор. — Ты в доме кротов ищи, в доме! — опять крикнул Якашев. «Подсказывать Степан не надо», — строго сказал участковый. «Прошу выйти вместе с нами и присутствовать при осмотре надворных построек». И Кашев через силу поднялся, обул у порога обрезки от старых валенок и, еле-еле передвигая ноги, зашоркал позади всех. Увидев, что участковый с понятыми первым делом направился к амбару, на дверях которого висел здоровенный замок, он медленно опустился на прогнившее крыльцо и с натугой выдавил. — Кротов, там нет аппарата. Участковый обернулся. — Это мы сейчас посмотрим. Неси ключ, Степан. Якашев, обняв вниз живота, продолжил сидеть, как будто сказанное участковым к нему не относилось. — Ну, в чем дело, Степан Осипович? — удивился бригадет. — Почему ключ не даешь? Потерял я его Гвоздарев. — Не валяй, дурака! — Да. «Думаешь, без ключа твой амбар не откроем?» «Чего комбару амбару прилипли?» «Говорю, нет там аппарата. Уничтожил я аппарат!» Кротов перешел на официальный тон. «Гражданин Якашев, не дарите ключ, будем взламывать дверь». «А чинить кто будет?» Обреченно пробормотал Якашев. Сунув руку в карман грязных заношенных штанов, он кое-как отыскал ключ, и со злостью швырнул его на землю. — На, Кротов, подавись, сажай меня в тюрьму, а я к вечеру подохну, велика радость тебе будет. Замок никак не открывался. Пока участковый раз за разом проворачивал ключ, с улицы в Якашевский двор, чуть не крадучись, вошли дед Лукьян, Хлудневский, кузнец Федор Степанович Половников. Антон хотел было тут же выдворить незваных свидетелей, но, подумав, что понятые все равно разнесут, по селу подробности смолчал. Наконец замок щелкнул, из амбара потянуло застойным запахом плесени. Бирюков вошел в амбар вместе с Кротовым и понятыми. Кругом стояли рассохшиеся старые бочки, громоздились друг на друга какие-то пустые ящики, Слева от входа стоял замкнутый на такой же замок, как амбарная дверь, старинный сундук. Рядом лежали велосипедные колеса с погнутыми ржавыми спицами, негодные обручи от бочек. В дальнем углу темнело дощатое сооружение наподобие ларя. Над ним пристроились широкие палати, заваленные изношенной обувью Все было так густо покрыто пылью, что рыться в этом старье не имело смысла. Слой пыли покрывал и прогнивший пол амбара, по которому тянулась дорожка следов к замкнутому сундуку. — Надо посмотреть, что там, — показывая на сундук, — сказал участковому Антон. Прижавшись к дверному косяку, в амбар тревожно заглянул Якашев. Участковый спросил, — Ключ от сундука подашь, Степан, взламывать будем? «Ломай, Кротов! Чужое добро! куроч без жалости!» «Попробуйте амбарным ключом замки с виду одинаковые», — подсказал Бирюков. Замок действительно открылся. Кротов поднял тяжелую крышку. Сундук наполовину был заполнен старыми сапожными заготовками, покрытыми зеленоватой плесенью. В одном из углов заготовки поднимались бугром, и, судя по стертой плесени, их недавно ворошили. Участковый быстро разгреб бугоры неожиданно, сам удивившись, достал из сундука добротные кирзовые сапоги с засунутыми в голенище портянками из домотканого холста. Увидев их, дед Лукьян Хлудневский чуть не уперся бородой в лицо рядом стоящего кузнеца. «Фетя!»